Эпилог второй. Двадцать лет спустя. Сатан. Мама говорила, что день моего рождения для нее всегда будет ассоциироваться с началом жизни. Они с отцом уничтожили две гнилые опухоли того мира и подарили душевникам много лет спокойной, мирной жизни. Восстановили Саламон. Построили себе дом, в котором мы все были счастливы. Я, моя сестренка, папа и мама, наша семья. Народ улыбался, жил, заключал браки, праздновал начало новой эры, не забывая то, что где-то там еще есть враги. Детей стали тренировать с пелёнок. Наша армия росла, как и численность. Саломона стало мало. Родители помогли возвести еще несколько городов, наладили производство оружия и техники. Изучили данные Томаса, который вошел в историю как чёртов-ублюдок, но гений. Изучив все данные, они убедились в том, что потерянных не спасти. Это весьма полезная информация, так как Творец мертв а его детища разбросаны по всему миру. Он осуществлял поставки потерянных, блокиратора, ошейников и кандалов, блокирующих силы, ловушки, барьеры и многое другое, в разные точки мира. Соседний материк, страны, готовые и вооруженные до зубов людишки, желающие уничтожить нас, затаились. Пока родители жили в какой-то веке, наслаждаясь счастьем, враги пригнули головы и готовились. К чему? К последней войне, которая расставит все по местам. Люди хотят уничтожить нас, а для меня это слишком никчемное желание. Я собираюсь стереть каждого из них с лица земли, и даже ее саму. Каждый клочок земли, по которому ступала нога этих малодушных тварей, будет выжжена мной. Каждый дом, башня, забор и машина — все. Я сотру их вид из истории, которую после войны будут преподавать детям. Я ненавижу, ненавижу всех, кто скрыт по ту сторону барьера и уничтожу. Возможно, тогда эта чертова хрень падет и даст мне увидеть небо и звезды из окна, а не подарок родителей. Да, в один день, спустя 14 лет после моего рождения, вся наша семья сгорела заживо. Мою сестренку нашли мертвой и сообщили об этом маме с папой, которые возвращались с конной прогулки. Не разобравшись и без подготовки, безжалостно нанесли удар в самое хрупкое место мамы — сердце. Я помню, как радостно махал им и ждал, чтобы пойти всем вместе на ужин. Помню, как хотел сделать для мамы и Айскель сюрприз с папой на пару. Мы построили целое здание сами, своими руками. Кирпич за кирпичом, камень за камнем. Этот небольшой подарок должен был стать личным творческим уголком Айскель. Она удивительная художница, и в доме уже не хватало места для ее картин. Их невозможно было спрятать в кладовку и убрать в шкаф. Их необходимо было развесить по всему миру и любоваться. Весь мир был нам с отцом недоступен, поэтому мы решили создать ее собственный. Что-то вроде галерей, мастерской, комнаты отдыха. Все для нашей Айскель. Но она так и не увидела подарок. Рядом со мной стоял боец, а второй подбежал к родителям, которые еще не добрались до меня. Парень активно жестикулировал и говорил что-то, от чего лицо матери и отца исказилось такой болью, что навеки отпечаталось в моем сознании. Рация мужика ожила, и я услышал все. Айскель нашли мертвый. Ее бездыханное тело валялось прямо возле городской стены, на которой она рисовала очередной шедевр. Я знал историю родителей, всегда восторгался мамой и был уверен, что никто и никогда не сможет убить ее и сломать. Никто и ничто. Но оказалось, весть о погибшей дочери стала ударом, который она не смогла выдержать. Перед тем, как я в один миг потерял всю семью, поймал взгляд мамы и прочитал «По губам прости». Они были в сотнях метрах от меня, но крик боли, который вырвался из неё и отца одновременно, снится мне каждую ночь. Этот оглушительный рев породил взрыв гнева и ненависти. Отец обнял мать, и они на моих глазах взорвались с густком пламени и тьмы, из которого вырвались два дракона. И хрев пробрал до дрожи костей. Это был первый и последний раз, когда я плакал. Парная сила родителей поднялась в небо и, издав последний крик боли, разделила мир. Гнев и ненависть стали одним целым. Мощный изгусток силы разлетелся во все стороны и начал поглощать небо. Родителей не стало, но даже в агонии они позаботились обо мне и своих людях. Они укрыли половину материка силой, до этого неведомой никому. Плотная стена тьмы и пламени стала живым щитом. Никто не может пройти через него. Мы заперты, но живы. Боец, стоящий рядом со мной, сказал, что расслышал шепот моей матери перед взрывом. Она сказала, что барьер из самых смертоносных сил сможет преодолеть лишь другая, столь редкая, но сильная, и та, которой подвластно все. Как жаль! Я знаю лишь гнев, ненависть и жажду. То, что подразумевала мать, мне больше неведомо. Народ плакал и благодарил Адену и Сэма. Дедушки были убиты горем, а я... Я впервые убил и понял, что нашел и свое хобби. Как оказалось, тот парень, который сообщил об Айскель, был подослан людьми и слишком впечатлительным. Она была не в крови, а в красной краске. Мертва, но не совсем. В ее руке я нашел записку, которая могла бы не уничтожить родителей, а дать им повод вновь стать теми, кем они себя считали. Чудовищами. Дочь за сына, всё честно, Тесса. Но уже ничего не исправить. У них остался я. Тварь, пострашнее тех, что видел мир. И я уже стал монстром, который поклялся найти Айскель и вернуть домой. Она жива, но потеряна. Ее тело покрылось ледяной коркой и меняется год от года. Она жива. Моя сестра где-то там, за барьером, и застряла в чужом теле. Мной движут лишь две цели — найти сестру, уничтожить людишек, которые начали активное поползновение в мою сторону. Я король, я чудовище, я смесь худшей эмоций и чувства. Отец не прогадал, выбрав мне имя, но я бы добавил еще одну букву в конец. Для полноты образа того кто скоро явится в мир. А я уже близок. Но это совсем другая история. Конец. Примечание автора. Дорогие читатели, рада, что вы были с героями на протяжении истории. Приглашаю вас присоединиться к каналу автора. Там вы сможете следить за новинками, общаться и узнавать о грядущих планах. HTTPS, двоеточие, две косые линии, T.me, косая линия, Alexa Hell.